Гарнизона не было, полицейские были свои чужие собрались, от партизан в борках прятались. Ховались кто где по хатам. Ну, так я пошла по воду, взяла ведро, а колодец вот тут у нас. Таскаю воду, что-то около меня пули свистят. И-и-и! Вот просто тиф! Они, видать, на опушке леса были, и меня уже брали в бинокль, и по мне, видать, стреляли. Ну, я набрала воды и пришла к своим. Знаете, что прям в меня стреляют, прям пули возле меня тивкают. Ну что ж, говорю, у нас уже так было, что людей брали. Может, снова будут брать, куда сгонять будут. Советуемся в квартире, не знаем что. Потом хозяин позавтракал, вышел на улицу и говорит. Знаешь, что пришел полицейский? А полицейские в Борках были. На нашем поселке два полицейские были. Пришли полицейские домой. Пойду я, что там такое узнаю. Пошел туда. А один полицейский говорит, знаю что, или вас будут бить, или нас, но будут бить, потому что отобрали оружие у полиции и запирают в школу. А некоторых полицейских пустили, отправили за семьями, приведите свои семьи. Немцы вот так подхитрились, но они пришли и забрали свои семьи. Вопрос. А полицейским немцы что говорили? Что идите, приведите семьи, а они не знают. Или нас, говорит, увезут, или побьют. Ну что ж, полицейские взяли, семьи свои повели. Но мы сидим и видим по той дороге с того поселка. Тоже народ идет. Мой хозяин, говорит, повели и Дзержинские полицейские свои семьи. Касперова Анастасия Илларионовна. У нас ни одного полицейского не было на поселке, а только с Дзержинского. Ну и ходил один по улице, а мой брат уже хотел спросить, что это будет, почему окружили. Говорит, Костик, Костик, что это такое? Так он и не стал разговаривать. Он же думал, нас повезут в Германию, а вас будут бить. Так зачем я буду с вами разговаривать? Но им сказали, что возьмите ваши семьи, и мы вас вывезем в Германию. И они свои семьи все собрали, эти семьи все, их заперли в сарай и в школу. Синица, Анна Никитовна.